Глава шестидесятая. Судьба веревка. Около этого времени благополучно и по всем классическим формам совершилось великое полугодичное торжество, которое по обычной синтетической методе устроили в своем заведении доктор Блимбер и миссис Блимбер. Молодые люди, имевшие счастье получить образование под их просвещенным руководством, Благовременно, как и следует, получили литографированные билетики с покорнейшей просьбой пожаловать в такой-то день на вечерний бал, который по обыкновению откроется кадрилью в половине восьмого пополудни. Затем все джентльмены, переполненные с холостической мудростью, должны были разъезжаться по домам, чинно и важно, не обнаруживая никаких следов буйного веселья, свойственного невоспитанной черни. Мистер Скеттельс регулярно каждый год отправлялся на каникулы за границу, чтобы придавать новую красу имени своего достопочтенного родителя сэра Барнета Скеттельса, который этим временем получил дипломатическое назначение при одном из иностранных дворов, к великому наслаждению своих степенных земляков и даже землячек, бывших в необыкновенном восторге от популярности сэра Барнета и супруги его леди Скеттельс. Мистер Тозер, молодой джентльмен, статный и дородный, был теперь до того переполнен классической мудростью, что мог при случае не заикаясь пересчитать все древнейшие, средние и новейшие издания Цицерона и Сенеки с вариантами и аппендиксами. И уж само собой разумеется, имело о современной Европе вообще и об Англии в особенности такие же познания, как природный римлянин времен Трояна и Веспасиана. Мистер Тозер имел похвальное обыкновение каждую фразу скреплять классической цитатой из любимого писателя. И трудно было бы передать наивный восторг его сердобольных родителей, не слышавших под собою земли, когда ученый-юноша лелеял их уши полновесными гигзаметрами и ямбическими вершами самой звучной и темной натуры. Точно так же нельзя изобразить тленным пером тоскливой грусти батюшки и матушки бедного мистера Брикса, познания которого походили на дорожный багаж, уложенный такой неискусной рукой, что при случае в нем нельзя было доискаться самые необходимые вещи. Вообще, этот джентльмен немного полакомился древом классического знания, и плоды им собранные были горькие и кислые. Мистер Байтерстон во всех отношениях был очень счастлив, и, если сказать правду, едва ли несчастливее самого мистера Брикса. Положенный под пресс классического станка, он с необыкновенной быстротой отлавливал из своего мозга самые благовонные испарения, которые, однако, с такой же быстротой исчезали невозвратно, как скоро переставал на него действовать форсированный аппарат. Теперь мистер Байтерстон ехал в Бенгалию, и можно было держать какое угодно пари, что морской воздух совершенно освежит его голову. И он, еще не доезжая до места, решительно забудет, что есть на свете вещь, которую зовут латинской грамматикой. «Милостивые государи, наши лекции имеют теперь начаться в следующем месяце 25-го числа». Эти слова доктор Блимбер провозгласил утром того счастливого дня, который должен был окончиться классическим балом. На этом, однако, сверх всякого чаяния доктор Блимбер не остановился. Бросив на собрание самодовольный классический взор, он продолжал таким образом. «Милостивые государи, почтенный друг наш Цинценат, по достославном окончании военных и гражданских подвигов на службе Отечеству, удалился из Сената на свою скромную мызу с тем, чтобы в спокойствии и мире наслаждаться сельскими занятиями. Это вы знаете, милостивые государи». Равномерно вам небезызвестно, безызвестно, что Цинценат из среды граждан не предоставил Сенату ни одного римлянина, которого он счел бы нужным удостоить титулом своего преемника. «Но вот, милостивые государи, вот благородный римлянин!» — говорил доктор Блимбер, возложив руку на плечо Фидера, магистра всех искусств. «Адолес сенс импримис гравис эд доктус» — муж нарочито важный и ученый. «Милостивые государи, будущие ваши занятия, как я сказал, начнутся в следующем месяце 25-го числа под наблюдением мистера Фидера, магистра всех искусств». Эта речь вообще принята была с глубоким, обдуманным классическим восторгом. И доктор Блимбер, объяснивший наперед свои распоряжения родителям благородных питомцев, наслаждался эстетически и рационалистически в эту счастливую минуту своей жизни. Мистер Тозер преподнес доктору от лица всех массивную серебряную чернильницу. И это преподношение мистер Тозер сопровождал удивительно витиеватой речью, в которой находилось 15 цитат латинских и 7 греческих, с весьма незначительной порцией английского текста. Такая необычайная ученость президента возбудила во всех других джентльменах очень неприятные чувства зависти и досады. И они основательно делали по этому поводу замечания вроде следующих. «О, а, видишь, какой выскочка этот старый Тозер!» изволил отличаться на нашей денежки. разве мы для него собирали подписку-то кто его просил сочинять эту речь так нет пойду, дескать, на отличку как будто чернильница-то его покупай, пожалуй, на свои деньги и говори хоть 20 речей множество и других подобных упреков сыпалось на красноречивого Витию и должно согласиться, насколько все эти упреки были справедливы, настолько же и остроумно Ни словами, ни намеками молодые джентльмены не были извещены о чем-нибудь вроде того, что в скором времени имеет совершиться бракосочетание Фидера, магистра всех искусств, с прекрасной Корнелией Блимбер, единственной дочерью доктора всех наук. Доктор Блимбер не применил бы прийти в необычайное изумление, если бы какой-нибудь дерзновенный заикнулся перед ним об этой материи. За всем тем, молодые джентльмены постигали в совершенстве настоящую субстанцию этого вульгарно-хозяйственного пункта, и потому, перед отъездом к своим родным, они свидетельствовали мистеру Фидеру глубочайшее почтение и преданность. Итак, романтические грезы мистера Фидера во славу Юпитера и Аполлона готовы были осуществиться на самом деле. Достопочтенный содержатель классического заведения решил создать свои дела, и вместе с делами прекрасную мисс Корнелию Блимбер, перестроив заново дом и выкрасив его новой классической краской. Перестройка началась в самый день отъезда молодых джентльменов. А вот наступило, наконец, венчальное утро. И лепообразная Корнелия в новых синих очках готовится идти как горлица из отчего дома и шествовать с подобающим триумфом к алтарю Гиминея. Доктор Блимбер со своими учеными ногами и миссис Блимбер в сиреневой шляпке, и мистер Фидер, магистр искусств со своими длинными щиколками и щетинистыми волосами, и брат мистера Фидера Альфред Фидер, бакалавр теологии и философии, готовившийся совершить бракосочетание, собрались в гостиную и пребывали в благоговейном самосозерцании. Через несколько минут величественно вошла карнелия очаровательная, как всегда, увенчанная померанцевыми цветами, и окруженная своими подругами. Торжественная тишина и классическое спокойствие. Но вдруг дверь отворилась, и под слеповатый малый громким голосом возопил. «Мистер и миссис Тутс!» Немедленно за этой прокламацией вошел мистер Тутс, значительно пополневший и потолстевший, и под руку с ним черноокая леди, очень недурная и весьма прилично одетая. «Миссис Блимбер!» — сказал мистер Тутс. Позвольте вам представить мою жену. Миссис Блимбер была очень рада принять супругу мистера Туца. Миссис Блимбер не отличалась большой снисходительностью, но была очень добра. «И так как вы меня знаете издавна», — говорил мистер Туц, «то уж заодно позвольте вас уверить, что моя супруга призамечательнейшая из всех возможных женщин». «Милый», — возразила миссис Туц. «То есть я вам скажу, что именно так», — продолжал мистер Туц. Уверяю вас, миссис Блимбор, что она называется самая экстраординарная женщина». Миссис Туц засмеялась от полноты души, и миссис Блимбор подвела ее к Корнелии, которая в эту же минуту не замедлила получить достодолжные комплименты от мистера Туца. Между тем доктор Блимбор повторял, «Браво, Туц, браво! Вот и вы, поклонник Гиминея и достойный гражданин! Браво!» Раскланившись таким образом с незабвенным начальником, Мистер Тутс поспешил к мистеру Фидеру, стоявшему в углублении окна. Мистер Фидер, паривший от восторга на седьмом небе, залился громким смехом. «Вот оно, как старый бурж!» — говорил мистер Фидер. «Вот как! Все мы забрались на империи вместо Олимпа, не так ли?» «Фидер!» — возразил Тутс. «Поздравляю тебя! Если ты так же блажен и счастлив на пороге супружеской жизни, как я, то тебе нечего больше желать!» «Я вот, видишь, не забываю своих старых друзей!» — сказал мистер Фидер. «Я их приглашаю на свою свадьбу, вот что, любезный Туц!» «Фидер, любезный друг!» — сказал Туц. «Было много обстоятельств, которые мешали мне вступить с тобой в сношение до окончания моей свадьбы. Наша свадьба происходила почти втихомолку, и не было никого, кроме общего нашего друга, который служит капитаном в пол... право, не знаю, в каком полку, да это, разумеется, все равно. «После свадьбы я и миссис Тутс, как водится, ездили за границу, и перед этой поездкой я писал к тебе обо всем, что случилось. Этого говорю тебе довольно для моих приятелей, и добрый Фидер не обидится». «Любезный Тутс, друг ты мой сердешный, я ведь только пошутил», сказал мистер Фидер, пожимая его руки. «Фидер, я желал бы знать, что ты думаешь насчет моей женитьбы». «Замечательно, Тутс, подцепил на славу». «Спасибо, Фидер! Да еще вот какая история! Тебе никогда не узнать, что это за экстраординарная дама!» Мистер Фидер изъявил желание осведомиться подробнее, но мистер Тутс отрицательно покачал головой. «Короче, мой друг», — сказал мистер Тутс, — «как ты полагаешь, что мне особенно было нужно в моей жене?» Мистер Фидер недоумевал. «Деньги у меня есть», — продолжал Тутс. «Не так ли?» «Денег у тебя куры не клюют», — пояснил мистер Фидер. «Ладно, приятель, ладно. Ну а насчет мозгу-то какие у тебя понятия? То есть я хочу знать, есть ли у меня мозги?» «Вдоволь и мозгу», — отвечал мистер Фидер. «Ну, оно может и вдоволь, да только прокута -то в нем нет. Ума-то, видишь, ты не хватает в нем малую талику. Короче, сказать под этим черепом слишком мало здравого смысла, любезный друг». Заключил мистер Тутс, ударив себя по лбу. «Вот и неправда, приятель». «Ты всегда отличался здравым смыслом, в этом я готов уверять всех». «Полно, Фидор, ни слова больше. Я тебя отлично понимаю и всегда готов признаться, что голова моя довольно-таки пуста. Ну а зато моя жена...» «То есть я тебе скажу, преобширнейшая палата ума и здравого смысла. Родственников у меня, ты знаешь, нет никаких, и стало быть, ни с чьей стороны я не встретил препятствий. Советоваться ни с кем я не хотел». «Можно было, пожалуй, поговорить об этом с моим старым опекуном, но ты знаешь, Фидер, ведь опекун-то этот хуже Корсара». «Стало быть, нечего было и спрашивать его». «Конечно, конечно», — подтвердил мистер Фидер. «И выходит, любезный, что я действовал по собственной своей воле. То есть я тебе скажу, я не могу нарадоваться, что никто в ту пору не перекосил моей дороги. Послушай, Фидер, только я один в целом свете могу судить о необыкновенных способностях своей жены». «Если когда-нибудь английские женщины вздумают вступиться за свои права, то уж наше почтение, без моей жены им ничего не сделать. Тогда как с ее могучим и крепким умом они сломят хоть кого». «Сусанна, не надсажайся, моя милая!» — круто заключил мистер Тутс, выставляясь из-за гордин. «Ничего, мой друг, я только разговариваю», — отвечала миссис Тутс. «Но тебе надо б наостерегаться, мой ангел!» — сказал мистер Тутс. «К чему ты так надсажаешься?» на видите ли, ужасно горяча», — говорил Тутс, обращаясь к миссис Блимбер. «И как скоро одушевится, медицинские советы ей нипочем». Миссис Блимбер, пользуясь благоприятным случаем, распространилась насчет необходимости буквально выполнять предписания врачей. Но в эту минуту мистер Фидер подал ей руку и привел к длинному ряду карет, готовых ехать к церкви. Доктор Блимбер провожал миссис Тутс. Мистер Тутс провожал прекрасную невесту, вокруг которой порхали, как мотыльки, две газовые девушки, ее венчальные подруги. Брат мистера Фидера, бакалавр теологии и философии, отправился немного раньше, чтобы приготовиться заранее к совершению священнослужения. Все окончилось благополучно, и торжество сопровождалось отменным великолепием. Корнелия в своих синих очках и маленьких кудрях выступила чинно и важно, как юная пава. И доктор Блимбер вручил ее как человек, заранее совершенно обдумавший все стороны великого дела. Газовые девушки волновались, по-видимому, больше всех. Миссис Блимбер тоже была растрогана, но весьма немного. При выходе из церкви миссис Блимбер заметила Альфреду Фидору, что теперь ей остается только познакомиться и поговорить с Марком Тулием Цицероном в его прелестном Тускулануме. И она спокойно закроет глаза ибо тогда совершатся все желания ее счастливой жизни. Затем для немногих гостей был сервирован завтрак. Великолепный классический завтрак. Мистер Фидер был чрезвычайно изворотлив и весел, и его остроумие до такой степени подействовало на впечатлительную душу миссис Тутс, что почтенный ее супруг не раз принужден был делать через стол энергичное замечание. «Сусанна, дружок мой, не надсажайся, сделай милость!» при окончании завтрака, Мистер тутц несмотря на телеграфические сигналы своей супруги, счел со своей стороны неизбежно необходимым произнести приличную речь, которая могла бы достойным образом завершить великолепное торжество. Для этой цели мистер Тутс поднялся на ноги и начал так. Прошло много лет, как в этом доме удручались... Ничего, собственно говоря, я хотел кое-что заметить насчет умственной пытки или, так сказать, ломания головы, но это вздор, трын-трава. Я никого не обвиняю. Я был почти свой у Блимбера в семействе, и даже целый год имел в учебной комнате свою собственную конторку, за которой и упражнялся. Но это не идет к настоящему делу. В настоящий торжественный день, друг мой Фидер... Фидер... сочетался браком, подсказала миссис Тутс. При этом, леди и джентльмены, не лишним считаю заметить, что моя жена самая экстраординарная из всех возможных женщин. И если бы теперь на моем месте говорила она, нет сомнения ее речь, что называется... Ну, разумеется, вы понимаете, что она точно так же, как и я, или, так сказать, я вместе с нею, не могу допустить, чтобы друг мой Фидер, сочетавшийся браком... браком... — Смисс Блимбер, — подсказала миссис Туц. — Нет, мой ангел, с миссис Фидер, — возразил мистер Туц, делая коротенькое отступление в пользу своей супруги. «Итак, леди и джентльмены, моя мысль, собственно, та, что их же соедини... Бог соединил», — поправила Сусанна. «Вот это так, душенька, совершенно так. Их же Бог соединил, человек да не разлучает. Следовательно, в настоящую минуту я никак не могу допустить, чтобы друг мой Фидер, сочетавшийся законным браком с миссис Фидер, не позволил мне, что называется, предложить тосты за ее здоровье». Итак, да горит факел Гиминея, подобный радостному маяку, и да будут цветы, рассыпанные нами сегодня на их торжественной стезе, да будут, говорю, сии цветы разрушителями и... и... и, что называется, сокрушителями мрака. Доктор Блимбер, отличный знаток метафор и фигур, удостоил милостивым одобрением витиеватую речь своего бывшего питомца и, потирая руки, сказал... Очень хорошо тут, справа тут, очень хорошо. Затем мистер Фидер произнес в ответ комическую речь, проникнутую весьма замечательным юмором. Альфред Фидер, бакалавр теологии и философии, благоволил изъявить в приличном тоне душевный восторг по поводу вожделенного родства с почтенной фамилией Блимбер. Затем доктор Блимбер звучным голосом изложил несколько афоризмов и сентенций в легком пастушеском стиле относительно камышей, цветов и пчел которыми отныне он и его супруга будут окружены в своей сельской пастушеской хижине. Вскоре после этого глаза у доктора Блимбера запрыгали весьма оригинальным образом. Скромная миссис Блимбер поспешила распустить собрание и немедленно, куда следует, отправила в карете свою дочку с другом ее сердца. Мистер и миссис Тутс удалились в Бетфорд, где миссис Тутс проживала в бывалое время под своим старым девичьим именем. Сусанны Ниппер-выжиги. Здесь им подали письмо, которое мистер Тутс читал, вертел, перечитывал и перевертывал до того, что его супруга решительно испугалась. «Сусанна, дружок мой», сказал мистер Тутс. «Испуг еще гораздо хуже насады Успокойся, сделай милость». «От кого письмо?» спросила миссис Тутс. «От капитана Кутля, мой ангел. Пожалуйста, не горячись». Лейтенанта Вальтера и мисс Домби ожидают с часу на час. — О нет, милый, не старайся меня обмануть! — с живостью возразила миссис тутц быстро вскочив со своего места. — Вижу по твоим глазам, что они уже приехали, не так ли? — поди вот и проведи ее! — воскликнул мистер тутц в порыве глубочайшего изумления. — Ты угадала, мой ангел, они уже в Лондоне. Мисс Домби виделась с отцом, и они помирились. — Помирились? — — вскричала Сусанна, хлопая руками. — Сусанна, друг ты мой милый, сделай, милость, не надсажайся. Разве забыла, что говорил доктор? Капитан Гильс пишет. То есть он этого прямо не говорит, но я догадываюсь, что мисс Домби перевезла своего отца из старого дома на квартиру, где они живут с лейтенантом Вальтером. Мистер Домби ужасно болен, чуть ли не при смерти, и мисс Домби не отходит от его постели. Миссис Тутс заплакала на взрыд. — Сусанна, радость мы, припомни, сделай милость, что говорил доктор. — Ну, если не можешь припомнить, так и быть — это ничего. Да все-таки плакать-то не нужно. Миссис Тутс оправилась быстро и еще быстрее подскочила к своему супругу, заклиная его всем святым отправить ее немедленно к ее бесценной горлинке, к ее сизой голубушке. И мистер Тутс был далеко не такой человек, чтобы оставаться хладнокровным к этим энергическим проявлениям женственного сердца. Немедленно он согласился ехать вместе и предоставить собственные особы в ответ на капитанское письмо. Теперь, по неисповедимым судьбам всесильного рока, оказалось так, что в этот чреватый событиями день сам капитан кутель принимал весьма деятельное участие в одном свадебном поезде, где он был дополнительным, впрочем, довольно важным действующим лицом. Это произошло совершенно случайным образом. Вот как повидавшись с флоренцией и взглянув с невыразимым наслаждением на ее ребенка, капитан после продолжительных разговоров и совещаний с Вальтером Геем вышел погулять. Капитан шел медленно, с расстановкой и понурив лощеную шляпу. Но как только перед умственным его взором являлся младенец Флоренце, в одно мгновение он весь с головы до ног проникался самым эксцентричным восторгом, смеялся на всю улицу и высоко бросал над головой свою лощеную шляпу к назиданию любопытных пешеходов, которые останавливались невольно, чтобы полюбоваться, с какой ловкостью помешанный чудак ловит на воздухе свой головной убор. Быстрые перемены света и тени, которым подвергали капитана два эти противоречащих предмета глубокой думы, чрезвычайно расшевелили его жизненную деятельность. И через несколько минут он уже выступал самым скорым шагом, уверенный, что вот теперь-то именно ему надобно на погулять да погулять увлекаемый всесильным влиянием рока, капитан, сам не зная как, выбрал местом для этой прогулки свой старый квартал. Куда вниз по течению Темзы и направились его шаги мимо корабельных мачт, весел, блоков, смоляных бочек, доков, каналов, висячих мостов и так далее. Все по направлению к корабельной площади. Все эти любопытные предметы, со включением каланчей и пожарных труб, имели на капитана такое успокоительное действие, что он мало-помалу пришел совершенно в нормальное состояние и уже затянул для препровождения времени отрывок из баллады о любовных похождениях Пегги. Как вдруг при повороте за угол он совершенно неожиданно наткнулся на триумфальную процессию, которая шла прямо на него. Капитан обомлел. Во главе процессии... Да-да, капитан не ошибался. Была бесподобная миссис Макс Макстингер и на челе миссис Макстингер явственными знаками была вычеканена самая неумолимая решимость. На ее лоне возлежали массивные серебряные часы, принадлежащие, можете вообразить, командиру Бензби. Ее шея была украшена длинной-придлинной бронзовой цепью. Эту даму вел под руку никто другой, как сам Бензби, командир осторожной Клары. И лицо этого мудреца, можете представить, было проникнуто с совершенным отчаянием, как будто он попался к диким на неизвестный остров, и его того и гляди, сжарят на мелком огне. За ними веселым хором выступали маленькие макстингеры, прискакивая и припрыгивая от полноты душевного восторга. За ними две старые леди, угрюмые и черствые, вели под руку коротенького джентльмена в высокой шляпе. Процессию заключал вертлявый юнга с корабля «Бензби», с двумя огромными зонтиками под мышкой. Все, казалось, было устроено по обдуманному плану, и один взгляд на расфранченную компанию, независимо от беспардонной неустрашимости дам, достаточно убедил капитана Кутля, что это была процессия роковая, убийственная, и что обреченной жертвой был никто иной, как сам командир осторожной Клары. Первым побуждением капитана было бежать со всех ног и без оглядки, Это же, казалось, было первым побуждением и Бензби. Но вдруг компания огласила воздух радостным криком нечаянного свидания, и Александр Макстингер подбежал к капитану с раскрытыми объятиями. Кутль прирос к земле. «Ведь вот, подумаешь, человек с человеком не то что гора с горой. Всегда как-нибудь до достолкнуться!» Начала миссис Макстингер. «Здравствуйте, капитан! Как вы там живете, можете? Я уже на вас давно не сержусь, капитан Кутль!» и право, нечего вам меня робить. Я иду к Божьему алтарю, и, надеюсь, вы поймете, в эту минуту я простила всем своим лиходеям. Мой супруг, каптен Куттель, заключила миссис Макстингер, указывая на обреченную жертву. Бесталанный Бензби не смотрел ни на невесту, ни на друга. Но его отчаянное око устремлено было в беспредельный горизонт и не останавливалось ни на каком предмете в особенности. Когда капитан протянул руку, Бенсби машинально протянул и свою, но ни слова не сказал в ответ на дружеское приветствие Кутля. «Если вы, так же, как я, отложили нашу закоснелую вражду, — сказала миссис Макстингер, — и хотите при таком торжественном случае быть полезным вашему единственному другу, то мы, кэптен Кутль, готовы с удовольствием причислить вас к нашему обществу. Идите с нами в часовню». Вот эта леди, рекомендую, моя свадебная подруга, и она с удовольствием принимает покровительство капитана Кутля. Заключила миссис Макстингер, указывая на одну из храбрых дам. Капитан повиновался. Он сначала струсил собственно, за свою неприкосновенную личность, подозревая злой умысел женить его самого на миссис Макстингер. Но как рассудительный человек, он своевременно припомнил, что в этих случаях решается судьба человека утвердительным ответом на вопрос пастора «Согласен ли?». И потому в критических обстоятельствах он заранее решился отвечать без околичностей «Не хочу». Мало-помалу это подозрение, как ни на чем не основанное, совершенно исчезло. И добрый капитан уже исключительно боялся за командира осторожной Клары. До того боялся, что холодный пот начинал пробиваться крупными каплями с его чела и он некоторое время был решительно не способен внимать бойким речам своей прекрасной дамы. Успокоившись несколько от душевной тревоги, капитан узнал, что его леди — вдова некоего мистера Бокума, служившего при таможне, что она, миссис Бокум, закадычная приятельница миссис макс тингер которую любит и уважает, как совершеннейшую представительницу прекрасного пола. Далее, что она частенько слыхала о капитане Кутле, и надеется, что теперь почтенный капитан, без сомнения, оставил свою прежнюю одинокую жизнь. Далее, что мистер Бенсби удостаивается теперь небесного благословения, которое, впрочем, он едва ли оценит надлежащим манером, так как мужчины вообще народ ветреный и прочее, и прочее. Капитан Кутль очень явственно заметил, что миссис Бокум во все это время не спускала глаз с жениха, И всякий раз, как свадебное общество проходило через какой-нибудь сквозной двор или узкий переулок, представлявший благоприятные случаи к побегу, она вытягивалась во весь рост и ускоряла шаги, изъявляя очевидную готовность в случае надобности задержать дезертира на первых парах. Другая леди, такая же, как и ее супруг, коротенький джентльмен в высокой шляпе, держали со своей стороны ухо востро и следовали по пятам обреченной жертвы. Притом сама миссис Макстингер до того завладела командиром осторожной Клары, что всякая мысль о спасении посредством бегства становилась решительно невозможной. Все эти штуки были очевидны даже для празношатающихся уличных зевак, и они очень весело подтрунивали над храброй невестой, сопровождая весь кортеж криком и гвалтом. Миссис Макстингер была убийственно равнодушна ко всему, а жених ее утратил, по-видимому, всякое сознание. Капитан сделал несколько попыток передать философу свои мысли односложными звуками и сигналами. Но без всякого успеха, так как подвижная гвардия следила за каждым движением. Да и трудно было в какое бы то ни было время пробудить внимание командира осторожной Клары, ибо он не имел привычки всматриваться в ближайшие предметы. Таким образом, они благополучно прибыли в часовню помещавшуюся в довольно опрятном здании, которое недавно нанял достопочтенный Мельхиседек Гоулер, ярый представитель секты Ренторов. Между тем, как достопочтенный Мельхиседек, ломаясь и кривляясь на кафедре, импровизировал ученое слово, соответствующие важности случая, капитан воспользовался удобным случаем присоединиться к самому уху командира осторожной Клары. «Дружище», — сказал он, — «как идут дела?» «Прискверно». — отвечал мистер Бенсби, совершенно забыв о присутствии достопочтенного Мельхиседека, что натурально могло быть извинено только отчаянным положением, в котором он находился. — Бенсби! — шептал капитан. — По своей ли ты воле на этом месте? Мистер Бенсби отвечал «нет». — Так зачем же ты причалил сюда, друг мой Бенсби? — спросил капитан неестественным голосом. — Бенсби? теперь, как и всегда, смотревшись неподвижным лицом на противоположный конец мира, не дал никакого ответа. «Отчалим, любезный!» — сказал капитан. «Что толку?» — возразил ученый-мудрец. «Она меня настигнет у самых полюсов!» «Ну да попытайся, любезный! Ободрись и марш налево кругом! Еще есть время! Ну же, ну! Отчаливай, Бензби!» Но вместо того, чтобы воспользоваться благим советом... Бензби пробормотал болезненным шепотом. «Все это началось с твоего проклятого сундука!» «Эх, окаянная баба! Подцепить человека с твоими убеждениями!» Мистер Бензби спустил подавленный вздох. «Ну уже любезный!» — говорил капитан, толкая его локтем. «Пора, отчаливай живей, а я прикрою тебя сзади! Время летит! Бензби, утекай! Ведь дело об избавлении, друг ты мой милый!» «Ну, хочешь? Раз!» Бензби оставался неподвижен. «Да слушай же команды! бензби 2 Бензби не шевелился. «Об избавлении идет дело! Слушай, вот тебе три! Ну, ну, утекай! Теперь или никогда!» Одним из самых страшных обстоятельств этой церемонии для капитана Кутля было необыкновенное участие, которое принимала в ней мисс Юлиана Макстингер, вылитый портретик своей матушки. Она, по-видимому, сосредоточила все свои способности на том, что совершалось перед ее глазами. и капитан с замиранием сердца видел в ней плодовитый зародыш бесконечных западней и ловушек, которые постоянно, в продолжение целых поколений, на корабельной площади расставлены для честных моряков, лишенных всякой способности защищать свою личность против сухопутного коварства. Зрелище поразительное и даже экстраординарное в своем роде ибо мисс Юлиана Макстингер затмевала собой и миссис Бокум с ее железной волей, и коротенького джентльмена с его высокой шляпой, и даже саму Макстингер с ее отчаянной и свирепой непреклонностью. Маленькие Макстингеры весьма немного осмыслили в этих делах, и главнейшим их увеселением в продолжении церемонии было путешествовать по ногам джентльменов. Но зато тем поразительнее выставлялся контраст этих невинных малюток с мисс Юлианой, воплощавшей в себе будущую беспардонную даму со всеми ее принадлежностями. «Каких-нибудь два-три 3 — думал капитан, «и горе несчастному, который вздумает приютиться под одной кровлей с этой девицей». Церемония закончилась шумным ликованием юных птенцов благоприобретенной семьи мистера Бензби которые все бросились на шею к милому папаше и просили у него деньжонок на бомбошке. Когда окончились эти излияния нежнейших трогательных чувств, процессия готова была выступить из церкви. Но вдруг на некоторое время ее приостановил неожиданный вопль со стороны Александра Макстингера. Этот милый птенец, взглянув на могильные памятники возле часовни, ни с того ни с сего забрал себе в голову, что его маменьку хотят будто зарыть в свежей могиле, и она с ним распрощается навсегда. На этом законном основании он завизжал с изумительной силой, и его младенческое личико даже почернело от надрыва. Но как ни были трогательны эти умилительные знаки сыновней любви, мамменька его была отнюдь не такая дама, чтобы позволить в своем присутствии выказывать подобную слабость. После бесполезных попыток образумить малютку под затыльниками и щелчками, Она выволокла его на свежий воздух, поставила на мостовую, и вскоре свадебная компания имела удовольствие слышать громкие аплодисменты, которые раздавались по спине и плечам юного Александра. Когда все пришло в стройный порядок, процессия с приличным торжеством двинулась опять на корабельную площадь при громких свистках и рукоплесканиях прознашатающихся зевак, которые, скидывая шляпы, униженно кланялись мистеру Бензби и поздравляли его с благополучным приобретением красавицы. Капитан проводил компанию до дверей девятого номера, но дальше идти не хотел, несмотря на великолепный пир, который был приготовлен для счастливых гостей. Во-первых, миссис Бокум, свободная теперь от исполнения своей трудной обязанности, пленник натурально вырваться бы не мог, обратила все свое внимание на капитана и засыпала его отчаянными любезностями. А во-вторых, частный капитан слишком мучился угрызениями совести при мысли, что он сам некоторым образом завел своего приятеля на эту западню. Хотя, конечно, ему никак не могло прийти в голову, чтобы мудрый Бензби, совершеннейший знаток человеческой натуры, допустил таким образом опутать себя. Поэтому капитан, не входя в брачный дом, учтиво раскланялся со своей дамой и отправился назад, обещая, впрочем, воротиться опять не позже, как часа через два. Капитан устал, растерялся, был взволнован. Но ему, однако, ничего не стоило в этот же день завернуть на часок к мистеру Домби. Хотя квартира этого джентльмена была теперь за городом в одном из самых отдаленных лондонских предместьей. Туда он и направил свои шаги, не заходя даже к старику Соломону в пределы деревянного мичмана. Шторы были опущены. И в доме была такая тишина, что капитан сначала не решался постучаться в дверь. Но скоро, почти над самым ухом раздались голоса, и когда он постучался, мистер Тутс вышел к нему навстречу. В самом деле, мистер Тутс и его супруга были уже здесь. Тотчас же по прибытии в этот дом, мист Тутс схватила на руки чьего-то ребенка, уселась с ним на ступени лестницы и принялась его лелеять, целовать, миловать и нянчить с необыкновенным, истинно материнским восторгом. Флоренцо была тут же с потупленной головою. И трудно было сказать, кто был милее для миссис Тутс. Мать или ребенок? Или кто из них был нежнее? Флоренцо к миссис Тутс? Или миссис Тутс к Флоренце? Или обе они к невинному младенцу? «Папенька, ваш очень болен, душечка моя, мисс Флой?» — спросила Сусанна. «Очень, очень болен», — сказала Флоренцо. — Сусанна, друг мой, пожалуйста, не называйте меня моим старым именем. — А это что? — воскликнула Флоренса, бросив изумленный взгляд на ее костюм. — Старое платье, моя милая. Старая шляпка, букли. Все старое? Сусанна залилась слезами и покрыла поцелуями маленькую ручку своей бесценной, несравненной горлинки мисс Флой. — Позвольте вам объяснить, в чем дело, милая мисс Домби, — сказал мистер Тутс, выступая вперед. Моя жена, что называется, самая экстраординарная дама. И уж я, право, не знаю, кто может сравниться с ней в этом отношении. Еще прежде, чем вы обвенчались, да и после, она говорила тысячу раз, что когда бы вы не воротились домой, она будет приходить к вам не иначе, как в том самом платье, в котором вы привыкли ее видеть. Она, видите ли, боится, как бы вы не стали меньше ее любить, если она переменит свой костюм. Да и то сказать это платье к ней отлично идет, и я ее обожаю в нем, милая мисс Домби. Пусть она будет опять вашей горничной, нянькой, всем, чем была прежде, как будто в ее жизни не случалось никаких перемен. Да только вот что, Сусанна!» Заключил мистер Тутс, говоривший с большим одушевлением и чувством. «Об одном прошу тебя, мой ангел. Помни, сделай милость, докторский совет и не надсажайся слишком много».